Событие 78. -е. Княжич Чепкун-Разгильдеев долго терпеть беспробудную пьянку, устроенную в честь удачного возвращения экспедиции из Нижнего Яицкого городка воеводой Астрахани, не смог. Уже на третий день сбежал от них в новое поселение, что вершиловцы организовали в пяти верстах севернее города. Князь Ноздроватый Федор Васильевич на причуды татарского княжонка только рукой махнул. Мол, эти лапотные князья и не заслуживают того, чтобы в нормальном тереме жить. Самое место ему среди басурман. Кузьма Погожев с двумя кораблями остался зимовать на Яеке. спервато хотели только одну ладью оставить и 40 человек команды, для чего люди, оставшиеся с Чепкуном, соорудили из камыша и глины две больших казармы и даже печи внутри построили. Кроме того, часть людей рыбу ловила и коптила часть соль выпаривала, чтобы ту же рыбу засолить. Увлеклись, все бочки забили, да и копченой десятки пудов получилось, а ладья с Погожевым все не возвращалась. Княжеч запаниковал, что делать, отправляться в Астрахань или еще подождать. На совете десятники и кормщики решили еще на всякий случай пару казарм построить. Этим и занимались, пока, наконец, уже в конце октября вернулись свои Оказалось, что далече этот верхний яицкий городок. А еще выяснилось, что места там и неспокойные совсем. Два раза на обратном пути их пытались с берега татары стрелами закидать. Только куда стрелам против хорошего мушкета? Отбились оба раза без потерь. По возвращению опять совет устроили. Опасно по весне одной-то ладье вверх подниматься. Хотя бы две нужны. Срочно достроили две начатые казармы. Рыбу почти всю и весь заготовленный сухой тростник и камыш оставили зимовщиком, а сами на трех ладьях поспешили в Астрахань. Свезло. Погода хоть и ветреная была, но до настоящего шторма не дошло. Благополучно через седмицу причалили к пристани. А тут неприятный сюрприз. Как любит выражаться на франкский манер Петр Дмитриевич. Князь Ноздроватый должен был организовать постройку в Астрахани десятка домов для зимовки экспедиции. Дерева нет, так должны были построить саманные. Построили, только не 10 а пять, и небольших больших, а крохотных совсем. На больше денег не хватило. чипкун узнав, горько усмехнулся. Денег бы и на два десятка глиняных домов хватило. Понятно, либо пропил, либо поглубже в сундук запрятал. Не полезешь же проверять. Хотя на что этот выпивоха надеется, было неясно Ведь придется возвращаться, рано или поздно, и отчет князю Пожарскому давать. Но да это будущее. Сейчас выжить надо. чипкун отряд разделил. Одну ладью и ее экипаж оставил в Астрахани. В пяти построенных домах 30 человек разместили. Всего же с реки Яек зимовать приплыло 83 человека. Вот с остальными прямо на кораблях по незамерзшей еще Волге княжич и поднялся на 5 километров к новому поселению. Разбили палатки, сгрузились. Все отлично понимали, что зимовать в палатках практически без топлива смерти подобно. Выход предложили казаки, что перебрались в новое поселение. Они себе землянки выкопали пока. Чипкун же предложил из прутьев сделать обвязку вокруг палатки, а через 20 см ещё одну и в промежуток набить глину. Крышу же Завалить тростником. Три дня всевершиловцы и переселенцы из Испании сооружали эти неказистые жилища. Справились. Вот тут бы и отдохнуть чуть-чуть. Как бы не так. С Астрахани примчался гонец и сообщил, что прибыли корабли посольства к Шаху Аббасу. А им где зимовать? Хорошо, палаток хватало. И сноровка уже имелась, и людей еще на сотню прибавилось. Построили еще десять глиняно-березентово-камышовых жилищ палатке помещалось десять человек за два дня теперь управились и опять отдохнуть бы да куда там посол михаил тюхин рассказал что прямо со дня на день должны приплыть три шахских буса с подарками петру дмитриевичу а подарки на улице под снегом точно не выживут с тиграми и пардусами попроще нужно еще одну палатку построить туда клетки и затащить опять оврал ну а что и еще одну построили Кормить больших кошек решили рыбой. В Астрахани с ней проблем нет. Все гораздо хуже с двумя слонами. В палатку они не влезут. Пока рассуждали, что же с ними делать, и весть подоспела из города. Прибыли подарки. Вот проезжая мимо кораблей, стоящих у нового поселения по дороге за животными, Чепкуну и пришла в голову замечательная мысль, как слонов не заморозить. На этот раз опять всех, кого могли, привлекли к строительству огромного чума. Слодей сняли все мачты, установили их, вкопав под углом в землю по периметру, и парусами в несколько слоев укутали. Только, как и в настоящем чуме, небольшой продух в крыше оставили. Чум-элихант видел младший разгильдей в своей командировке на Урал-камень у вагулов. Слава богу, что у персов с собою хоть немного кормов для слонов имелось. Как узнал княжич, у сопровождающих слонов кызылбашей Взрослый слон съедает за день около 250 килограмм пищи и выпивает 100-250 литров воды. Нужна и морковка, и свекла, и булки хлеба пекли, солому и сено скупали у местных. А еще слонам, оказывается, много ходить надо. Ох, намучаются в Вершилово с ними. Пристроили слонов и тигров, отдохнули денек и понял чипкун что сидение в тереме у Сергея Погожева ничем не лучше, чем у воеводы Ивана Андреевича Голицына. Разве что пить не заставляют. И стал тогда княжич организовывать футбольные команды. Начал детскую набирать из переселенцев. Всего их было 20 семей. Да в каждой семье по паре пацанов нашлось. Целых две команды получилось. Но памятуя наставление князя Пожарского, не стал команды формировать чипкун по национальному признаку. Наоборот, нарочно перемешал Маранов с Марийсками. Назвали команды Белуга и Стерлядь. А пока возился с детьми разгильдеев, вершиловцы и еще четыре команды сами организовали. Целый день теперь на новом стадионе игра кипит. Даже с Астрахани народ приезжал посмотреть на забавы вершиловцев. А потом сотник стрельцов Афанасий Петраков попросил и астраханцев взять в обучение. Тоже две команды сформировали. Так, глядишь, и зима незаметно пролетит.